Эй, что, слушай, что такое вообще флешбек? Ну, флешбек это когда резко что-то вспоминаешь, вдруг не стало, не всего, бац, вспомнил так и пошло, пошло, пошло. А это вот когда мы с Аманом сидим, да, и чачу пьем, вот это вот мы вспоминаем разное, это флешбеки, да? Ну да, это флешбек, да. Слушай, ну и про что мне вспомнить на раунд нужно, а? Ну вспомни Амана в молодости, как он рассказывал. А, ну Аман вообще да, он славный малый, слушай, мы должны про него упомянуть, конечно. Рассказать вообще про него надо, эй. Слушайте, эй. Как в сигнале хуйню, дед Аман гнал чачу. То, что зовёшь ты юг, всё под его началом. Родом из Еревана, когда ещё не было нас там. Приобрёл свою звание, стал смотрящим по масте. Он сдал всё на рынке, держал ответ легко. Тех, кто ни рыба, ни мясо, определял петухов. Снимал с машин магнитолы и свешил окнорку. И хоть мог не ни такое, никогда не брал много. Его семья большая и дом всегда был полон. Если Аман на шару, то все равно ждал новых гостей. Своей прихожей легко освоил. Ножик, и легко. на Оли прожил меньше, чем в сезон. Это да. Да, несмотря на это, не топтал полызон, на мир не был зол. Или хотя бы обижен, и даже самый недалекий мог стать его ближним. слушай сюда, это реальная история. эй. Ты не был в Туапсинском сезоне, ты, ты не был не в Артащате Ты не знаешь Деда Амана Ты меня не знаешь, не знаешь. Так что знай Старших надо уважать В пределах Еревана Не только мы можем дать ножа ты, слушай. ты не был в Туапсинском СИЗО Ты не был в Артащате Ты не знаешь Деда Амана Ты меня не знаешь. Ты не знаешь Так что знай Старших надо уважать Не только я могу дать ножа Эй, Сейчас ему ровно 20 Осталось до 100. Но даже если Рамсы Он, он наш успеет достать. достать И я сам его сын Ведь это он дал Старт, Аман мудрый старт, и я хочу таким стать Он стал плохо видеть после сиротского раза Когда люди в серой униформе скрыли его базу Нашли четыре гранаты и калашей два блока Он сказал тогда надо им устроить бойню Мусорков тех пробили, ведь их терпила спалил за грузовом доставили до Махачкалы Хотя вообще он добрый и борщейный против особо невнимательных к и приходы, когда те на рынок лихо спешат за товаром, он лоха в толпе легко определяет, в 80-х переехал к жене своей вадер и пусть висят на нем годы, но утихнет он вряд ли, если в рюмке чача и песню про глаза, он отпляшет в легкую, он даст по газам, пусть ему скоро сотня, но он может дать фору, если ссора борщу в морду легко оформит. Ты не был в топ синском сезоне, ты не был вартощатый, ты не знаешь, Деда Амана, ты меня не знаешь Так что знай, старших надо уважать В пределах Херевана, не только мы можем дать ножа Ты не был в топсинском сезоне, ты не был в Арташате, Ты не знаешь, Деда Амана, ты меня не знаешь Так что знай, старших надо уважать надо, Не только эй. я могу дать ножа и ашот, эй Какая Слушай, Эй, слушай, ашот, ты тут вспомнил? лучше петуха одного присануть, да? Эй, да, надо вообще Tack till elever Ты не мастер церемоний, ты по петух, твою пасть мы порвали и ты резко затух, вы замираете мигом, когда у нас новый трек и вас накрывает мафия, будто флешбэк. Ты не мастер церемоний, ты по ты петух, твою пасть мы порвали и ты резко затух, вы замираете мигом, когда у нас новый трек и вас накрывает мафия, будто флешбэк. И видно Белый не объелся, будто психонавт. Тебя загасим как окурок. туда в лоб и баф. Это ощет и обдул тебя на шортах обул, твою шалаву и буя Шум. Тебя сделал одно левый как боксер инвалид С тебя снял Соловея и быстро свалил Как только видишь наших даешь драпу ты Наша бригада пострашнее чем фирма гопоты Тебя мастер борщ об одной капой слил Ведь ты по уши в говне будто кап профил На этом батле не получишь ты приз, запонил? У тебя ничего не вышло будто при запоре Схватила мафия за жабры, не спас тучин. чин В не было жар. MC славил удар, хотя на форуме он пылкий, ведь ты попал не туда, как попор на ссылке. Реперки, все сыти у нас в судях фанаты. Кастрат из Кадасты продвичался по факту. Угадай, почему не прислал трек-камень, этого борща отжарил Ереван как Хари. Ты не мастер церемонии, ты по ты петух, твою пасть мы порвали и ты резко затух. Вы замираете мигом, когда у нас новый трек, и вас накрывает мафия, будто флешбек. Ты не мастер церемонии, ты по ты петух, твою пасть мы порвали и ты резко Резко затух, вы забираете мигом, когда у нас новый трек и вас накрывает мафия, будто флешбек. Слушай, Абдул, привет и передать надо, эй! Ну да, это, всем приветы нашим, Киви, Махмуд, Овик. Тратилу привет, Айси привет, эй! Рафату привет, Артуру привет. Всем привет, всех помни, эй! Скорее, этот... Армен, выходи из СИЗО давай, мы тебя ждем уже, стол накроем, эй! Дол накроет, а манчачу обустроит, все нормально будет. Эй, Ереванская мафия.